Когда мы были метрах в трёх, девочка глянула на нас и снова уткнулась в книгу. Но я почувствовал. Не читает она, а ждёт чего-то. Скорее не милостыня, а чтобы мы поскорее проехали. Но я не мог просто так проехать мимо. Словно в чём-то оказался виноват. И Серёжка, видимо, чувствовала тоже. Притормозил кресло, руки его дрогнули на спинке. Девочка опять бросила быстрый взгляд. Сама белобрысая, а ресницы, как мохнатые чёрные гусеницы. И глаза темные, какие-то беззащитно ощетиненные.、И、я отвернулся. Сережка со спины шипнул мне в ухо: у меня нет ни копейки, а у тебя? Я задергался, зашарил в кармане на шортах. Там лежал у меня латунная денежка в пятьдесят рублей. Не для покупок, а просто так. Мама подарила ее, новенькую, блестящую. Цены в ту пору скакали бешено, и полсотни рублей были уже, как говорят, не деньги. но корова или батон купить было можно. Я перегнулся через подлокотник, осторожно опустил денежку на картонное дно. Спасибо, сказала девочка одними губами. У нее было треугольное маленькое лицо и пыльные тени под глазами. Я промолчал, ежесть от неловкости. Не говорит же на здоровье или пожалста. Хотел уже толкнуть колеса, а раз Сережка медлил, но опять встретился с девочкой глазами. Она уже смотрела иначе, мягче, будто на знакомого. И вдруг спросила тихо с пришёптыванием. «Ты почему на кресле? Ноги болят?» По-хорошему так спросила. И я ответил ей доверчиво, как серёжки. «Если бы болели, а то просто не двигаются». «Плохо это», — шепнула она. «Ничего уж хорошего». Девочка взяла из пустой коробки денежку и вдруг улыбнулась. «Красивая». Будто золотая. Я не знал, что сказать на это, и уехать молча было уже неловко. А Сережка вдруг спросила заботчина: "Ты зачем здесь-то устроилась за углом на пустом месте? Тут люди почти не ходят." Девочка перестала улыбаться. "Зато никто не пристает и читать не мешают." "Ну ведь и не собираешь ничего?" настаивал Сережка. "Ну и пусть. Я и не хочу." "Не хочешь, а сидишь?" Бабушка заставляет. Ей пенсию третий месяц не платят. Вот она и говорит: иди добывай на прокорм. Пускай люди видят, до чего нас нынешняя власть довела. Я с первого бутылки собирал на стадионе и на пляже, но там мальчишки прогоняют и отбирают. У них все места между собой поделены. И у нищих рядом с рынком тоже. А здесь можно. Сережка тихо дышал у меня за спиной. Девочка вертела в пальцах монетку, чтобы не молчать, я спросил: а что читаешь? Она повернула ко мне растрёпанную обложку. Это была книжка английской писательницы Эннид Блайтон «Великолепная пятёрка на острове сокровищ». Я её читал, а серёжки, видимо, нет. «Интересно?» — спросил он. «Да, только я её уже третий раз читаю, потому что других нету. Я её на три бутылки из-под пива у одного пацана выменила». «У этой книжки есть продолжение», — сказал я. «Даже два. Хочешь, мы принесём?» «Правда?» У девочки подскочили светлые бровки. Глаза под мохнатыми ресницами заискрились. Они были теперь как янтарные бусины. Я оживился. «Конечно принесем. Можем завтра. Сережка, можем? Само собой. Все равно ведь пойдем гулять». Счастье опять накрыло меня, как пушистым одеялом. От того, что Сережка так меня понимает, и что завтра снова мы будем вместе. А девочка смотрела и обрадованно, и с недоверием. «Завтра в это же время». Подвел итог Сережка. Жди на этом самом месте. Я весь день буду ждать. Ну, пока. И Сережка лихо развернул мое кресло и покатил. Я даже не успел ничего сказать, только метров через двадцать упрекнул его. Ну ты рванул с места. Даже не спросили, как ее зовут. О, верно. Подожди. Он оставил меня и застучал по доскам кроссовками. Я вывернув шею, смотрел из-за спинки, как он подбегает к девочке. Подбежал, постоял рядом несколько секунд и опять принчался ко мне. Ее зовут странное какое-то имя, вроде как Сойка, может быть Зойка, может быть, но Сойка лучше. Есть такая лесная птица. И я согласился, что Сойка лучше.、В、квартала два мы двигались обратно по улице Кровельщиков, и я думал, что Сережка везет меня домой. Вон уже сколько времени гуляем. У Майлса он со мной на пустырях и в буераках. Но Сережка свернул в тесный проулок, вернее в проход, где только заборы по сторонам, до、да、репейники, до、да、травянистой дорожка. Спицы зашуршали в мелкой ромашке и клевере. Проход был извилистый. Ромка, мы ведь тут еще не были. Посмотрим, что там. Посмотрим. Ты еще не торопишься домой? «Эх, я бы не торопился, но была причина, по которой очень хотелось оказаться дома. Потому что лишь там я умел самостоятельно управляться со всякими своими делами. И в ванне, и, ну, сами понимаете. А здесь-то как? У меня уши сделались горячими. Но Серёжка, он молодец, он сразу всё понял. «Кого ты стесняешься-то? Кругом пусто, а мы свои люди. Ну-ка, давай!» Он взял меня под мышки, прижал к себе спиной и подтащил к забору. И держал так среди зарослей в стоячем положении, сколько потребовалось. Он был одного роста со мной, если можно обо мне говорить рост. И, видимо, одного веса, но управлялся со мной легко и ловко, словно всю жизнь ухаживал за инвалидами. И я снова сделался счастливым. И от того, что Серёжка сказал «Мы свои люди», и от того, что не надо спешить домой. Проход среди заборов кончился. Мы оказались на берегу небольшого болота. На другом конце его темнел заброшенный сад. По сторонам виднелись кирпичные разваленные сарай. А над осокой метелками тростника дрожал, как стеклянный занавес, нагретый воздух.